Глава восьмая Анжелика проснулась на рассвете и поняла, где находится, только когда ощупала простыни на своей кровати. Стала гадать, как ей удалось вернуться на виллу и тем более добраться до своей спальни так, чтобы из этого не вышло скандала. Сделала глубокий вдох. Косима. Холодная речная вода и теплые руки. Анжелика села на кровати, попыталась осознать, в каком она состоянии. Одета в ночную рубашку. Под ногтями темно-коричневая грязь, волосы заплетены в тяжелую косу. Все чувства притупились. Она сильно ослабла, но что-то все-таки чувствовала. У этого не было имени, не было очертаний, но была цель и достаточно силы, чтобы заставить ее выбраться из постели и начать утро так, будто ничего особенного не произошло и не происходит, будто нет никакой ночи богов, будто ее бог не планирует ее использовать, как будто она не вскрыла тело университетского мага в отчаянной попытке обрести контроль. Замерла. Увидев на своей сумочке кусочек пергамента, тот самый, с нарисованным сердцем. Медленно его взяла и спрятала в карман. Ждать, когда горничные принесут поднос с завтраком, Анжелика не стала, нервов не хватило. Спустилась вниз, по пути кивнув слугам в красно-синей униформе цветов дома Мордова. Слуги вели себя до странного тихо, как будто знали, что в этот день она встретит свою смерть. Проходя мимо фрески, на которой были изображены четыре элемента, она провела пальцем по окружавшему их своим телом золотому крылатому дракону. Защемило сердце. «Соберись», — коротко приказала себе Анжелика. Не находя себе места, она стала бесцельно бродить по Вилле. Задержалась возле стеллажей с книгами в красивых переплетах, которые когда-то коллекционировал отец. В детстве она порой стаскивала с полки какую-нибудь книгу и, подражая отцу, притворялась, будто читает. А когда она рассказывала ему о том, что прочитала, он внимательно слушал ее выдуманные истории, одобрительно кивал, улыбался или серьезно кивал. Десять лет. Десять лет жизни без улыбки любящего отца. Дыхание стало прерывистым. Плечи словно тяжелым камнем придавило. Анжелика почувствовала зуд в пальцах. Ее скрипка. Желание прикоснуться к инструменту разрывало ее изнутри. Анжелика стиснула зубы, прижала ладонь к животу и пошла в сады. Участок вокруг виллы был усажен рядами цветущих кустов. По нему пробегал извилистый ручей, а еще там можно было отдохнуть в бельведере с видом на оливковые и фруктовые деревья. Слуги открыли дверь, Анжелика приподняла юбку и, выйдя за порог, заморгала, глядя на восходящее солнце. Пошла по петляющей дорожке. Над зелеными вспышками молочая и лиловыми облачками Агапантуса сонно жужжали пчелы. Возле перила в бельведере кто-то стоял. Это была Мика. Не отрываясь, она смотрела на воду в ручье. Анжелика собралась пойти обратно, но было поздно. Мика ее заметила и помахала, приглашая к ней присоединиться. Анжелика неохотно прошла в Бельведер. «Мы в последнее время почти не видимся», — сказала Мика, когда Анжелика приблизилась. «И вот я вижу тебя в такой ранний час и в такой важный для тебя день. Ты как? У тебя все хорошо?» Анжелика посмотрела на ветки деревьев, качаемые ветром. Всего два месяца назад они сгибались под весом созревших темно-лиловых слив. У Анжелики даже слюнки потекли, когда она вспомнила насыщенный вкус сладкого сливового сока. А потом она вспомнила, как ее зубы прокусили вырезанный из тела мага орган. Вспомнила, как его кровь заполнила ее рот и внутренне содрогнулась. «У меня все хорошо», — тихо ответила Анжелика. Какое-то время они стояли молча. Ветер как будто щекотал широкие рукава платья Мико и бант на поясе со спины. Анжелика заметила, что та слишком уж грустная, глаза опущены, губы поджаты. «А ты?» Анжелика закашлялась и с трудом закончила фразу. «А как ты?» «Все хорошо?» Такое участие, Наверняка было для Мика большой неожиданностью, но она слабо улыбнулась и так сумела скрыть свое удивление. Просто сегодня выдался такой день, тоскую по дому. После переселения в Вайгу Мика лишь однажды ездила в Азуну, но это было довольно давно. Она часто с любовью рассказывала, как посещала со своей семьей сезонные празднества — О том, что у них было принято возносить хвалы элементам и в меньшей степени богам, которые их создали. Мика с Аделой обе любили пошутить над тем, что в результате она заключила брак с той, кто не поддерживает эти обычаи. Когда Мика с близняшками стали членами дома, Анжелика сразу ясно дала понять, что не желает иметь с ними никаких дел. Не скоро она осознала, что причина ее неприязни. Была тоска по отцу, а то, что кто-то занял его место, не означает, что с ним ушла и память о нем. В противном случае, почему мать следила за тем, чтобы коллекционные книги стояли на полках в том же порядке, что и при отце? И почему, проходя мимо его портрета, всегда чуть замедляла шаг и смотрела на него с любовью и печалью? «Сочувствую», — пробормотала Анжелика. «Все хорошо. Это пройдет», — сказала Мика, и полной грудью вдохнула все ароматы сада. «К тому же здесь я нужнее. Вы, Саделла, и нуждаетесь в поддержке». Анжелика нахмурилась, не понимая, каким образом ее могла поддерживать Мика. Когда диск солнца, наконец, оторвался от горизонта, до нее дошло. «Ее спальня». Аделла не устроила ей выволочку за разгром, который она там учинила, когда пропали ее инструменты. Это Мика приказала слугам навести порядок. «Прости, что Эйко и Кико забрали твои инструменты». Мика как будто прочитала ее мысли. «Это была идея твоей матери, но я пыталась ее отговорить». Она с грустью покачала головой. «Жаль, но я не знаю, где хранятся остальные». «Остальные?» Анжелика нервно сжала и разжала кулаки. Подаренная отцом флейта пикала была уничтожена во время бойни во дворце. Подаренную отцом скрипку ей вернули. Это Мика вернула ей подарок отца. «Жаль, мне нравится слушать, как ты играешь», — призналась Мика и, немного оживившись, спросила. «Но ты ведь и петь любишь, верно?» Нет, после смерти отца петь она перестала. Раньше Август часто просил ее спеть арии из его любимых опер, и она с удовольствием исполняла его просьбу. Он закрывал глаза и с улыбкой на губах слушал, только иногда делал какие-нибудь незначительные замечания. В те времена она, если было настроение, не упускала возможность запеть, пела, принимая «Ванну», Бела, закончив занятия или прогуливаясь по вилле, где было множество мест с великолепной акустикой. Но с каждым годом после смерти отца ее горло словно сжималось, былое желание запеть исчезало за сомкнутыми губами, мелодии забывались. «Не хочешь для меня спеть?» — спросила Мико. Анжелика хотела отказать, но передумала вспомнив, что обязана Мика за прибранную спальню и возвращение скрипки. Сосредоточилась на дыхании. Выбрала первую пришедшую на ум Арию из оперы «Нить богов». Когда Анжелика извлекала ноты из своих инструментов, звук был чистым и блестящим, как звон новеньких монет. Когда извлекала их из диафрагмы, использовала вибрато, и они звучали гораздо глубже. Мика закрыла глаза и улыбнулась. Ария поплыла над садом. Анжелика смотрела куда-то вдаль, с ее губ срывались скорбные слова, а она вспоминала смех отца и свое детство. Пору, когда еще не знала, что она всего лишь игрушка в руках богов. «Чего ты хочешь? Что тебе нужно?» Анжелика прикрыла глаза, по щекам потекли слезы. Музыка, сродни заклинанию, она контролирует тебя, оставаясь невидимкой. Она взывает к чему-то большему, утоляет необъяснимую жажду, гасит огонь внутри. Золотой свет на небесной площади. Вырвавшийся из ее груди крик, сплетение элементов на подземной университетской арене, пустой сводчатый колодец в базилике Деи. Золотой крылатый дракон, свернувшийся в кольцо вокруг элементов. Это все одно и то же? Сможет ли она протянуть руку сквозь ткань мира и открытую дверь так, как это с самого начала хотели сделать остальные наследники? Пение Анжелики было подобно полету птицы, которая прижала крылья к бокам и устремилась вниз. Свободное падение. Галисандра. «Сфорцанда», «Форте», фортисима. Они окружили ее, выровнялись, образовали идеальную конфигурацию. Изгибы и линии Вселенной, в которую вдохнули жизнь. Космический масштаб. Крещенда. Дверь приоткрылась шире, тело Анжелики метнулось вперед. Ее затягивало в космос, словно заблудившуюся звезду. Анжелика распахнула глаза и, хватая ртом воздух, вцепилась в перила. «Анжелика?» Мика схватила ее за локоть. «Что с тобой?» Обернувшись, Анжелика увидела, что Мика на нее уже не смотрит. Проследила за ее взглядом и оцепенела. На полу лежал футляр для скрипки. Ее футляр! Села на корточки, дрожащими руками открыла замок и подняла крышку. Чуть не разрыдалась — увидев полированное дерево и блестящие струны. Кожа начала зудеть, жар рвался наружу. «Как?» Мика посмотрела на нее, но не испуганно, как солдаты на небесной площади, а с искренней тревогой за ее состояние. «Анжелика!» Она не могла ничего ответить, просто прижимала к груди подаренную отцом скрипку и смотрела на восход солнца, который возвещал о начале конца. Нет, он о чем-то возвещал, но это был не конец. Главное, чтобы она смогла это остановить. Медсестра осторожно потрясла Николаса за плечо. Он мгновенно проснулся. «Простите, что беспокою, милорд, но там пришли солдаты и спрашивают вас». Николас посмотрел на исхудавшее лицо спящей матери, потом в окно. Свет был жидким, но утро определенно уже наступило. Медсестра проводила Николаса в приемный покой, где по стойке смирно стояли люди из его спецподразделения. «Что случилось?» — отрывисто спросил Николас. Тайде шагнул вперед и, коротко поклонившись, доложил. «Еще один инцидент, милорд. Таисия?» «Исчез еще один объект». Бронзовый фонтан четырех богов был установлен на вершине холма с крутым подъемом. Боги смотрели в противоположные стороны. Тхана в плаще, Никс в короне, Дэя с мечом, фос с крыльями. Но фонтан исчез в первые часы рассвета. От него ничего не осталось, только кольцо из темных камней, там, где он стоял внутри деактивированного круга заклинаний. Обозленных духов, как на Небесной площади, здесь замечено не было, так что местность почти не пострадала. Вокруг бродили любопытствующие горожане, которых не очень успешно пытались разогнать стражники. Дону Дамари еще не нашли замену, так что в этот раз никто не дышал Николасу в затылок. Он присел на корточки рядом с кругом заклинаний и почти сразу увидел знакомые глифы. В университетском отделении лингвистики ему не особо помогли, но смогли таки получить ключи для расшифровки некоторых древних символов, которые использовались для обозначения богов. Именно эти символы увидел Николас в каждом из четырех равных секторов круга. Пригляделся внимательнее и сузил глаза. Фонтан четырех богов был установлен так, чтобы каждый бог смотрел В сторону, посвященной ему базилике, И символы в круге были расположены по тому же принципу. Николас махнул солдату. «Коми, у тебя есть с собой карта? Если нет, найди того, у кого есть». Спустя несколько минут ему передали карту Нексуса и карандаш. Николас обозначил для себя места, где стояли исчезнувшие достопримечательности. Обвел в кружок университет в Северном секторе, Мост в Южном, Небесную площадь в Восточном и вот теперь фонтан в Западном. По кругу в каждом секторе Нексуса. Все идеально равно удалены друг от друга. Николас? Он чуть не подпрыгнул от неожиданности. В нескольких шагах от него стояла Анжелика. Она тяжело дышала после крутого подъема, который не смогла бы одолеть ее карета, а за спиной у нее висел футляр для скрипки. «Ты что здесь делаешь?» — спросил Николас, вставая на ноги. Услышала про фонтан, и... Анжелика тяжело сглотнула. «Я сегодня утром кое-что сделала. Что-то, как на Небесной площади. Не знаю, может, это как-то связано? О чем ты вообще?» Анжелика огляделась по сторонам и, поняв, что вокруг слишком много людей, сказала. Не здесь. Николас неохотно спустился следом за ней с холма. Ему никогда не нравилась ее склонность все драматизировать, а сейчас и вовсе мешала. Тем более его мать лежала в больнице, а он сам через несколько часов предстанет на суд своего бога. Анжелика велела возниться где-нибудь прогуляться, открыла дверцу и нетерпеливым жестом пригласила Николаса внутрь. «Анжелика, заткнись!» Она быстро забралась следом за ним и захлопнула дверцу. «Заткнись и слушай!» Но договорить ей не дали. Кто-то постучал в дверцу. Анжелика раздраженно вздохнула и снова открыла дверцу, приготовившись послать стучавшего куда подальше. Но, к своему немалому удивлению, они увидели Ришу. «Вы чем тут заняты?» — с подозрительным видом спросила та. Проснувшись, Риша почувствовала ноющую боль в костях, а вокруг нее клубилась черная сила. По ощущениям, это напоминало неподдающийся и напитанный злобой барьер в мортри. Началось это вчера. По позвоночнику бегали мурашки. Горячие пальцы покалывало, как будто они отходили от долгого онемения. Риша старалась не обращать на это внимания, пока служанка облачала ее в черное хаграчоли с золотым кантом и вдевала в нос позолоченную серьгу кольцо, которое крепилось к уху тонкой цепочкой. Когда Риша спустилась вниз, мать даже прослезилась. «Ты такая красивая!» Дарша взяла лицо дочери в ладони. «Сегодня ты будешь настоящим чудом, а потом станешь идеальной невестой». Родные думали, что «Ночь богов» Это хорошая возможность продемонстрировать королю и всей стране силу дома Вакара. Если бы ее отец знал, что на самом деле она намерена сделать, у него бы сердце разорвалось. «Увидимся во дворце», — сказал Рат. «Пожалуйста, будь осторожна, Мэри Пьар. Проглотив слезы, Риша крепко обняла отца и повернулась к Сае. Сестра нахмурилась, — как будто она уже сказала что-то не то. Ариша обняла сестру и, не сдержавшись, всхлипнула. Она очень боялась, что в конце забудет все, что чувствовала в этот момент. «Я люблю тебя», — прошептала Риша. «Прости меня». «Ариша?» Но она уже отвернулась и позволила слугам проводить себя к карете, которая отвезет ее ко дворцу. Дарша успела обнять ее в последний раз. Риша почувствовала успокоение, вдохнув знакомый запах, и пожалела, что не умела показать матери свою любовь. Карета отъехала совсем недалеко от виллы, когда Риша услышала какой-то шум. Вилла Вакара располагалась в западном секторе Нексуса, там, где стояла базилика Тханы. И там же проходила улица Лилум. Но Риша не стала это сопоставлять Она отодвинула занавеску и увидела двоих детей, бегущих в сторону фонтана четырех богов. Нахмурившись, она приказала возниться следовать за детьми. Спустя минуту карета остановилась у подножья холма, на котором стоял фонтан. На вершине уже собралась толпа чем-то обеспокоенных горожан. Ариша вышла из кареты, надеясь понять, что происходит, и в этот момент... Увидела, как Анжелика чуть ли не заталкивает Николаса в свой экипаж. Пошла в их сторону. Остановилась. Слегка сжала запястье и поняла, что пульс участился. Все-таки подошла к карете Анжелики, выдохнула и постучала в дверцу. Когда дверца распахнулась, уверенно спросила, «Вы чем тут заняты?» Анжелика жестом пригласила ее сесть в карету. Риша понимала, что лучше этого не делать, что это может плохо закончиться. Анжелика вообще могла попытаться их убить, но все равно послушалась. Места для троих там было маловато. Анжелика старательно отодвигала колени, чтобы не прикасаться никому из них. «Это правда так уж необходимо?» спросил Николас. «Кир, заткнись и слушай». Что-то во взгляде Анжелики заставила Ришу расправить плечи. Что это? Тревога? Дурное предчувствие? Наследница дома Мордова никогда не показывала свою слабость другим. «Заклинание!» — шепотом сказала Анжелика. «Оно служит не только для установления связи с богами. Этот трюк претерпел изменения. Его извратили». Риша почувствовала, как напрягся Николас рядом с ней. И что же это? Анжелика облизала пересохшие, потрескавшиеся губы. Когда-то это была магия остиума. Николас сделал глубокий вдох. Анжелика: "Я сказала, заткнись!" рявкнула Анжелика и выдержала паузу, чтобы взять себя в руки. Температура в карете повысилась. Анжелика прижала к груди футляр со скрипкой. В ту ночь на небесной площади Я смогла до чего-то дотянуться, до элемента, который, возможно, связан с тем, чем на самом деле является заклинание. В гримуаре это называют квинтэссенция, это некое порождение остиума. А сегодня, когда исчез фонтан, Анжелика погладила свой футляр. И я думаю, что заклинание — это утерянная магия остиума, и оно действует только в Нексусе. Потому что у нас есть с ним какая-то связь. Связь? переспросила Риша. Какая, например? Она не совсем понимала, почему ее так увлекла эта идея, но вдруг, вдруг, у них все-таки есть что-то, способное представлять остиум? Я не знаю! Анжелика покачала головой. Риша заметила, что она дрожит и, не задумываясь, села рядом. Анжелика напряглась, но потом, благодаря исходящему от Риши теплу, начала расслабляться. «Что ты об этом думаешь?» — мягко, но настойчиво спросила Риша. «Думаю, что один или сразу несколько богов что-то сделали с Остиумом. Я спрашивала Дею. Спрашивала, может, она съела его плоть или...» Анжелика на секунду зажмурилась. «Но нет». Она сказала, что ей достались только его кости. — Кости, — повторила за ней Риша. — Это как скелет бога? — И какая-то его часть может находиться в Нексусе? Анжелика кивнула. Риша вдруг перенеслась в прошлое, на торжество в честь ночи богов. Увидела озлобленных мстительных духов и вопящих мертвецов погрузилась в свою силу и почувствовала за ними что-то еще, что-то холодное, большое и невыносимое, неотрывно следящий за ней глаз, взывающий к узнаванию и признанию. Анжелика с Николасом пристально на нее посмотрели, и она поняла, что, наверное, ахнула или тихо ойкнула. «Костяной дворец!» — прошептала Риша и посмотрела на Николаса. Если у деи «И правда есть его кости, если она спрятала их в Нексусе!» Николас понял, о чем она, и у него глаза округлились от сделанного открытия. «Да, существовало много историй о том, что дворец построен из настоящих костей, но все думали, что эти кости принадлежат диким тварям, но никак не Богу. Поэтому заклинание возможно только в Нексусе», — сказал Николас и тихо выругался. И все равно, даже если мы сможем как-то использовать это для ритуала, это не помешает богам использовать нас. Мы должны попробовать сломать барьеры своими силами. «Если наших сил всегда было для этого недостаточно, с чего ты взял, что в этот раз получится?» С неприязнью спросила Анжелика. «Думаешь, любовь, дружба и во что там еще ты веришь, помогут противостоять богам?» Ришу так потрясла мысль о том, что останки бога могут быть скрыты во дворце, что она не удивилась, видя, как Николас обхватил голову руками, зажмурился и целую минуту не мог произнести ни слова. Наконец он открыл глаза и достал какой-то листок из кармана. «Рисунок. Рисунок из гримуара. Нарисуй здесь». Анжелика недовольно нахмурилась, но сделала так, как он просил — Нарисовала на обратной стороне карты города все четыре мира и добавила в центре Остиум. Николас выхватил у нее листок и перевернул. Втянул воздух сквозь зубы и прошептал. «Нет! Нет! Нет! Ник!» Его лицо стало серым, как пепел. Он смотрел на круги в каждом секторе. Риша сначала подумала, что они начерчены в произвольном порядке а потом поняла, что это места атак заклинателей. У них на глазах Николас прочертил линии между кругами, потом дрожащей рукой нарисовал круг в центре рисунка, а затем соединил его с другими. Когда он закончил, оказалось, что они втроем смотрят на круг заклинаний с костяным дворцом в центре. Это была точная копия космического масштаба. «Кто-то уже знает о костях!» сказала Риша. «Кто бы ни похищал все эти достопримечательности, это его цена». «И заклинание в ночь богов означает, что ритуал будет исполнен. Хотим мы этого или нет?» Поразительно спокойным голосом сказала Анжелика. Риша размяла зудящие пальцы и постаралась не слышать, как бьется словно в траурном марше сердце, И как в тесной карете в унисон ему бьются сердца Николаса и Анжелики. Чего бы это ни стоило.